окрестности заозёрска. Слева от дороги промелькнула перечёркнутая красной линией табличка Заозёрск. Они выехали из города в южном направлении. По обочинам всё ещё тянулись какие-то склады, ангары, станции техобслуживания, неожиданно вынырнула церковка с синими куполами, потом пошли голые поля и одна за другой несколько прилепившихся к дороге деревенек. А уж за ними начинался лес, настоящая сибирская тайга. Анна надавила на педаль акселератора, старенький двухдверный Судзуки набрал скорость и полетел по дороге, гремя незакреплённым огнетушителем в багажнике. Гранд Лернер сидел рядом, на коленях у него сумка. На сумке портативная рация, подробная карта Заозёрского района. и часы сейка, которые он использует во время операции. Это его дирижёрский пульт. Подробно расписанная партитура пьесы находится в голове Лернера. Он никогда не держит перед собой никаких записей и пометок. Оркестр не так уж и велик. Беглый заключённый, два автомобиля японского производства и два вертолёта. Оркестранты на своих местах, пьеса набирает ход, перетекает из цифры в цифру. Остается только следить, чтобы каждый инструмент вступил в нужном такте, на нужной доле, не раньше и не позже. И чтобы никто не сфальшивил ни на полтона, ни на четверть тона. «Волнуешься?» — спросила Анна. «Как всегда», — кивнул дирижер. «Тем более у меня комплекс вины перед «Зенитом». «Почему?» — удивилась она. Ты блестяще провёл рок-н-ролл под Кремлём, обвёл вокруг пальц русскую контрразведку, вывел его из-под наблюдения, а потом вмешалась случайность. Но Зениту от этого не легче. 8 лет на особом режиме. Ты передала для него виски. Да, и это единственная достоверная деталь, которая известна водителю. Очень хорошо, сказал Лернер. Я тоже люблю использовать людей вслепую. Секундная стрелка обежала круг. Минутная сместилась на одно деление, вплотную приблизившись к цифре 6. Воздух 1. Это диспетчер. Время 9:30. Доложите обстановку. График в норме, диспетчер. Нахожусь в квадрате А8, приближаюсь к северо-западному сектору квадрата Б7. Иду на минимальной высоте, буду по времени. Гранд положил рацию, посмотрел на Анну. Погладил ее колено, сжал пальцы. Это его успокаивало. «Правое переднее колесо гудит», — пожаловалась она. «Слышишь? Подшипник, наверное». «Я его еще в городе слышал», — сказал Лернер. «Что ты хотела от машины за три тысячи долларов? Мог бы и не экономить на этом. Вот колесо отвалится, на полном ходу будет тебе и график, и точность, и небо в алмазах». «Я никогда ни на чем не экономил», — нахмурился Лернер. Этой машине нужно проехать 43 км. Она проедет их, я тебе гарантирую. Ты тоже не раничишь, похоже. Немного. Она убрала салбачёлку, быстро взглянула на себя в зеркало. А что, заметно? Грант пожал плечами. Её телефон завибрировал, потом заиграл мелодию. Анна взяла трубку. Здравствуйте, Маш. Сразу раздался простецкий мужской голос. Это Гриша. Я забрал вашего дядю. Только что повернулись с Дзержинского, скоро выедем на шоссе. Очень хорошо одобрила Анна. Мужчина в трубке хохотнул. Ему ваши виски понравилось. Как говорится, впрок пошло. Очень хорошо повторила Анна, поморщившись. Молодец, Гриша. Они с Грантом переглянулись. Операция вышла на финишную прямую. Дирижёр посмотрел на часы, секунда в секунду, но А расслабляться нельзя. При самом благоприятном развитии событий могут произойти непредвиденные случайности. Лернер Грант знал это очень хорошо, но он всегда старался свести вероятность случайности к минимуму. Грант снова взял рацию. Воздух 2. Это диспетчер. Доложите обстановку. Всё в норме, диспетчер. Маневрирую на малой высоте в квадрате B6. Ждите дальнейших указаний. Лернер отключился. Маленький Судзуки уверенно проглатывал километр за километром бетонного шоссе, гремя на стыках огнетушителем. Словно так ты отмеряла: 1 2 3 4 1 2 3 4. Дорога почти пуста, им встретилось не больше десятка встречных машин и две попутные фуры, которые Анна уверенно обогнала. Высокий чёрный лес врезал небо своими острыми вершинами, оставляя наверху голубоватый клин, сходящийся в точку на горизонте. Именно туда, к небольшой просеке в сторону от шоссе на 33-м километре, двигались все участники операции, каждый по своей траектории. Приедем домой, первым делом приму нормальную ванну, сказала Анна. горячую ванну с солью, пеной, массажем и прочими приятностями. И с тобой, конечно. Лернер молчал. Не представляй, как они живут здесь в этом Заозёрске, продолжала Анна. И вообще, всю жизнь вот так. Им-то возвращаться некуда. Сколько на одометре? перебил её Грант. 19 км 700, сказала она. Он сверился с часами, 9:40, в пределах допустимого. Сделал карандашные отметки на карте, фиксируя местонахождение участников рок-н-ролла. 1 2 3 4 1 2 3 4. Дирижёр умело поддерживал ритм пьесы. Волновался он зря. Серая «Тойота» подъехала к крыльцу, когда на часах у Мигунова было ровно 9.30. Он открыл переднюю пассажирскую дверцу. «Вы Гриша? От Маши?» Никогда в своей шпионской жизни он не пользовался столь незамысловатым паролем. Сидящий за рулем крепкий мужичок осклабился, обнажая железные зубы. «Точно!» Маша прислала. Хороший у тебя племянница. Похоже, на этом его словарный запас был исчерпан. Зенит понял, почему отклонили его предложение сделать паролем строчки из припева тюремного рока. На заднем сиденье вместо тёплого пледа, подушки, пакета с бутербродами и термоса с кофе лежали какие-то коробки из запчастей. Мегнув, сел рядом с водителем, и машина тронулась с места, развернулась. И ходка выскочила на проспект. Я пришёл рано, думал, вы уже уехали, проговорил Мигунов окрепшим голосом, его било зноб. Не, я всегда точный. Шофёр, не отрывая взгляда от дороги, протянул руку и открыл перчаточный ящик. Тут она тебе бутылку передала. Ну, бабец, огонь. И знать, что мужику нужно. Мигунов достал маленькую плоскую бутылку Кати Сарк, отвинтил крышку, сделал длинный глоток. Он успел забыть вкус виски, да и вообще вкус спиртного. Сейчас вместе с обжигающим теплом, отдающим солодом и хлебом, к нему словно возвращалась память о прежней жизни. Неужели удалось За окном простиралась бескрайняя свобода, мелькали дома, деревья, люди, голова кружилась. Ему хотелось петь, прищёлкивая пальцами и раскачиваться на сиденье. Let's rock, everybody let's rock. Он сделал ещё несколько глотков. "Я люблю вести", сказал Мигунов. "А я никогда не пробовал", посетовал водитель. "И сейчас нельзя за рулём, ведь железнозубый мужичок" Достал из кармана телефон, набрал номер. Гобы Самир расплылись в широкой улыбке. "Здравствуйте, Маша. Это Гриша. Я забрал вашего дядю. Только что повернули с Вержинского, скоро мы выйдем на шоссе". Он рассмеялся. Ему ваши виски понравились, как говорится, впрок пошло. Биглес откинулся на спинку сиденья и сделал ещё глоток.